Через них были организованы и поддерживались системы почтово-конной, ям и курьерской служб, а также сбора налогов. Таким образом, каждый командир более крупного армейского соединения становился одновременно гражданским наместником района. Нормальная организация почтово-конной службы была существенна для поддержания быстрой связи через курьеров, между центральным правительством и его местными представительствами, равно как и для координации действий армейских соединений. Иностранные послы также имели привилегию использования лошадей. Купцам сначала разрешалось использовать ямскую службу бесплатно, но позднее Монкея постановила, что они должны путешествовать за собственный счет. Купцы в любом случае имели солидную выгоду от безопасности дорог почтовоконные станции строились через некоторые интервалы пути на главных дорогах. По приказу у ГД определенное количество всадников, возниц и служащих, равно как и коней, быков и кибиток должны были приписываться к каждой станции. Кабылые и овцы содержались на таких станциях для обеспечения путешественников кумысом и мясом. Нелько коней стояли уже оседланными, для императорских курьеров. Каждый курьер носил пояс с колокольчиками. И когда те, кто находился на следующем посту, слышали колокольчики, они готовили следующего коня и человека, экипированного таким же образом. Был создан Ямской департамент для наблюдения за почтово-конной службой. Почтовые дороги были разделены с целью лучшей организации управления на множество районов. Лежащие рядом Тумены должны были поставлять все необходимое для поддержания службы каждого Ямского района. Монгольская почтово-конная служба была описана и высоко оценена Иоанном де Плану Карпини, Марко Поло и другими путешественниками. Это был, конечно же, весьма полезный и хорошо управляемый институт. Чтобы избежать недоразумений и нарушений, Чиновники и гонцы, ехавшие по делам службы, а также иностранные послы, получали пластины власти, схожие с теми знаками, что носили армейские предводители подразделений – пайдзо. Эти пластины были сделаны из различного материала в зависимости от ранга путешественника. Три серебряные пайдзо и одна железная сохранилась в Эрмитаже в Ленинграде. Пластины более низких рангов были деревянными. Путешественник с более значимой пластиной мог использовать больше коней, нежели снизшие по статусу пайдзой. Местные власти имели инструкции оказывать всяческую помощь держателям пластин. Будет уместно упомянуть, что эмблемы, подобные пайдзам, использовались в Персии до монголов когда Аполлоний Тианский путешествовал из Экбатана в Индию в середине I века, идущим первым верблюд его каравана имел золотую пластину на лбу в качестве знака для всех встречавшихся, что путешественник был одним из друзей хана и ехал по воле хана. Достойное внимание чертой монгольской администрации являлась ее программа поддержки нуждающихся. Среди обязанностей императора была помощь бедным. Собрание высших чиновников и военных вождей при УГД рекомендовало ввести специальный налог для создания благотворительного фонда. Отдельным декретом ОГД приказала вырыть колодцы в районах засухи, чтобы сделать их пригодными для жизни. В более поздний период, согласно имеющимся источникам, существовали зернохранилища и склады, устроенные правительством для помощи нуждающимся во времена голода. Как было сказано, последний император династии Юань также учредил программу общественных работ для регулирования течения Желтой реки. Что же касается государственного дохода, то основная тяжесть налогов, лежала на населении покоренных стран. При Чингисхане монголы не должны были платить каких-либо налогов. При УГД был введен натуральный налог. Из каждого...